В газетах, на радио и телевидении кричали «Правду! Правду!» На митингах требовали «Правду!» Плохо, очень плохо, очень плохо. Мы скоро все умрем. Кому она нужна, такая правда? Когда в конвент ворвались толпы и требовали казни Робеспьера, они разве были правы подчиниться толпе? «Стать толпой? Оглянитесь вокруг. Посмотрите, что сейчас происходит!» — молчит. «Если я преступник, то почему моя внучка, мое дитя, она тоже больна?» Дочь родила ее в ту весну, привезла к нам в Славгород в пеленочках, в коляске. Они приехали через несколько недель после взрыва на станции. Вертолеты летают, военные машины на дорогах. Жена просила, надо их отправить к родственникам, увезти отсюда. Я был первым секретарем райкома партии. Я категорически запретил. Что люди подумают, если я свою дочь с маленьким ребенком увезу? Их же дети здесь остаются? Тех, кто удирал, спасал свою шкуру. Я вызывал их в райком, на бюро. Ты коммунист или не коммунист? Люди проверялись. Если я преступник, то почему я убивал собственного ребенка? Дальше бессвязно. Вы просили рассказать о первых днях. На Украине тревога. У нас в Беларуси все спокойно. Посевная в разгаре. Я не прятался, не отсиживался в кабинетах.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 При демократии. Сникерс и маргарин залежал и к нам везут. Ношеные джинсы, как туземцам, которые недавно с дерева слезли. С пальмы. За державу обидно. Понимаешь, ты приехали. Такая была держава. Пока Горбачев не взлетел на царство. Черт с Митиной. Горби. Горби действовал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 Я за три рубля покупал бутылку, еще на закуску хватало. А при демократах? Распродали все, сложили. Наши внуки не рассчитаются. Я не пьяный, я за коммунистов. Они были за нас, за простых людей».